Лекция 67. Преобразование сената. Сенат и генерал-прокурор. Новые перемены в местном управлении. Комиссары от земли. Магистраты. Начало новых учреждений. Различия основ центрального и областного управления. Регламенты. Новые управления на деле. Разбои. Преобразование Сената коллежская реформа произвела большие перемены наверху и внизу управления, прежде всего в положении Сената. Лет 9 Сенат один составлял все правительство и чуть не все центральное управление. Все приказные палаты, как писал сенатский оберсекретарь, зависели от господ сенаторов, образуя как бы ведомственные канцелярии Сената. Получая указы царя по текущим делам – финансовым, военно-хозяйственным, рекрутским, вексельным, откупным – он разъяснял их подчиненным Центральным областным учреждениям, указывал меры для их исполнения и в то же время разбирал и решал множество административных и судных дел, поступавших к нему из этих учреждений и от частных лиц. Из всего состава, предоставленной ему власти – Всего сильнее напряжена была его распорядительно-исполнительная функции «Теперь все на них положено, теперь все у вас в руках», – писал Петр, указывая за всем обращаться не к нему, а к сенаторам. Коллеги снялись с сенат эту черную работу, получив каждую известную самостоятельную власть в пределах своего ведомства. При большем досуге Сенат мог шире развернуть свои руководительные и наблюдательные полномочия. Коллегии поставлены в прямую зависимость от Сената. Туда вносили они дела, которых не могли решить сами. Туда же обращались и частные лица с жалобами на задержку решения их дел коллегиями. И распоряжение самого Петра по текущим делам По мере углубления его мысли в сущности задачи государственного строительства получали все более учредительный характер, вызывая потребность предварительного обсуждения законодательной разработки.